2. Эдди! Где ты, сладенький? Эдди перевел взгляд с неба на землю и увидел, что Сюзанна сидит, потирая шею. Судя по ее лицу, она еще не разобралась, куда попала. А может, даже и не знала, кто она. Ее красная обувка без солнца заметно потускнела, но все равно выделялась двумя яркими пятнами. Тут Эдди посмотрел на свои ноги и увидел, что он по-прежнему в остроносых сапожках с кубинскими каблуками. Они тоже потускнели, но Эдди уже понял, что дело здесь не только в освещенности. Он посмотрел на полуботинки Джейка, на три сапожка Иша, ковбойские сапоги Роланда, Стрелок уже сидел, обхватив руками колени, уставившись в далекую даль. Тот же рубиново-красный цвет, но какой-то безжизненно красный, словно магический ресурс, которым обладала обувка, выработался. Внезапно Эдди захотелось как можно быстрее скинуть эти сапоги с ног. Он сел рядом с Сюзанной, поцеловал ее со словами «Доброе утро, спящая красавица!» или «Добрый день!». Потом быстро, с отвращением прикасаясь к ним, на ощупь мертвая кожа, Эдди скинул сапоги. Увидел, что мыски ободраны, а каблуки грязные. Сапоги уже не выглядели новёхонькими. Чуть раньше он задавался вопросом, как они сюда попали. Теперь, чувствуя боль в ногах и вспомнив следы от коляски, Понял все. Пришли сюда пешком. Во сне. Это лучшая идея, которая посетила тебя с того, ну, в общем, давно это было. Сюзанна последовала примеру Эдди. Краем глаза тот увидел, как Джейк разувает Иша. Мы там были? Спросила Сюзанна Эдди. Мы действительно там были, когда он... «Когда я убил свою мать», — закончил за неё Роланд. «Да, были. Как и я. Да помогут мне боги. Но я там был. Я это сделал!» Он закрыл лицо руками, и тело его сотрясли рыдания. Сюзанна шустренько перебралась к нему. Одной рукой обняла, второй оторвала его руки от лица. Поначалу Роланд упирался, но она настаивала, и он таки опустил руки. Руки убийцы, открыв полные слезы тоски глаза. Сюзанна привалила его к своему плечу. Успокойся, Роланд! Успокойся и забудь. С этой частью твоего прошлого покончено. Все позади. Такое не забывается, возразил Роланд. «Ничего не выйдет. Я буду помнить об этом всегда». «Ты не убивал ее?» — вставил Эдди. «Это слишком просто». Лицо Роланда по-прежнему прижималось к плечу Сюзанны, но слова слышались отчетливо. «Не всегда ответственность можно переложить на кого-то еще. Некоторые грехи так и остаются висеть на человеке. Да я там была в определенном смысле. Но я не могу сказать, что вся вина лежит на ней, как бы мне этого не хотелось». «Это не она. По всякому случае, я имел в виду не ее». Роланд вскинул голову. «А что ты такое говоришь?» «Ка», — ответил Эдди. К, Ка, как ветер».